Сразу повернулся к ней Анчелли. «Будьте осторожны, господа», — посоветовала молодая женщина. «Сразу возвращайтесь. Мы подождем вас вон на той скамейке». Договорились. Анчелли и Поль зашагали к отелю, а мы с мисс Мандельф прошли стоявшим перед отелем красивым скамейком и уселись на одну из них. Прекрасный воздух сказала мисс Мандель, глядя на небо. Сегодня такая чудная погода. Мне вообще нравится Андора. Если бы не эти убийства, здесь можно было бы любить женщин и отдыхать. не без намека сказал я. Она повернулась ко мне. «А ты умеешь любить?» вдруг тихо спросила Офра. «Ты имеешь в виду нечто... «Конкретно? Будь проклят, этот случай в Дели, — сразу понял я, — но нужно было делать вид, что ничего не понимаешь, хотя мне это плохо удавалось». «Ты был пять лет назад в Индии? — спросила она. Конечно, она должна была слышать об этом случае, да я даже помощчивца, наша жизнь словно у голливудских звезд». Все под Юпитерами враждующих разведок. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вынужден был сказать я. Но тогда ничего не было. Просто эта женщина оказалась не совсем женщиной. И поэтому я сбежал. Но все видели, как я к ней захожу и как я оттуда убегаю через пять минут. Поэтому пошли разные слухи и разговоры. Хочешь сказать, что Франсуаза не женщина, — изумилась Офра. Это самая обаятельная женщина, которую я видел в своей жизни. Пока она не разденется, — быстро сказал я, — Я лучше видеть только на расстоянии. Никакой Франсуазы просто не существует. Это был настоящий мужчина, просто с хорошо развитыми чертами женщины. Представляешь, как я убегал. Офра смеялась беззвучно. «Это правда? Или ты все придумал сейчас?» «Ты сможешь в этом убедиться сегодня ночью?» — прошептал я, наклоняясь к ее чудно пахнущим волосам. «В этот момент у меня из кармана что-то упало, и я наклонился вниз». И почти сразу что-то с характерным стуком ударило со спинку скамьи, где я только что сидел. Реакция у меня более чем мгновенная. Через полсекунды я уже лежал на земле, успев швырнуть туда и офру. — Ты испачкал мне брюки, — с негодованием заявила женщина. — Ты сумасшедший, Рудольф. Я не говорила, что нужно заниматься этим прямо здесь, на траве, перед отелем. Посмотри. Показал ей на спинку скамей. Пуля пробила спинку скамьи, упала с другой стороны. Я достал пистолет. Офра поднялась с земли, озираясь. Кто это мог быть? Не знаю. Но кажется, наш убийца впервые промахнулся. Нужно узнать что это мог быть. Стреляли с третьего этажа. Показал я ей на окно. «Во всяком случае, теперь мы знаем точно двоих агентов, которые не были убийцами. Это ты и я». Вон, кажется, бежит и третий. «К нам действительно спешил Анчелли». «Что произошло?» — закричал он. «Вы ничего не видели?» — спросил я его. Видел, как вы картины упали вниз на траву вместе с нашей мисс Мандель. А что я еще должен был увидеть? Стреляли с третьего этажа, — показал Ян на окно. Во всяком случае, мы теперь знаем кое-что. Оставайтесь здесь и следите за окнами. В крайнем случае, стреляйте. Только будьте осторожны, у этого убийцы кажется оружие с глушителем. Я с тобой, — предложила Офра. — Вы лучше вдвоем следите, чтобы никто не ушел, — закричал я уже на ходу. — Обойдите отель с другой стороны. Я бросился в отель.